Знаменательна встреча именно этих двух икон в келье Радонежского отшельника. Богоматерь а д и г и т р и я любимая икона Византии, ее палладиум – сакральный знак империи. Для русских а д и г и т р и я путеводительница, была символом византийских истоков православия. Ее почитание как бы приобщало Русь к духовной традиции, идущей от отцов церкви и глубже от самих евангелистов. По преданию, о д и г и т р и я была своего рода портретом Девы Марии, евангелист Лука написал ее еще при жизни п р е ч и с т о й Образ Богоматери о д и г и т р и и для русских людей XIV столетия – имела о т ч е т л и в а я г е р о и к а п а т р и о т и ч е с к о е содержание. Его греческое название переводили иногда и как «крепкая помощница». д р е в н и е сказание об этой иконе сообщало, что она не раз спасала столицу христианского мира Константинополь от нашествия наплеменников. В случае военной тревоги ее носили по городским стенам.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 По случаю чудесного избавления города клирик храма Святой Софии Георгий Писида написал вдохновенный акафист Богоматери. Это песнопение очень любили и на Руси. Богоматерь именовалась в нем военачальницей, защищающей нас в бранях, покровом мира, нерушимой стеной царства. Ее заступничеством не спровергаются враги.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 Как справедливо заметил голландский историк культуры Хейдинга, символизм был как бы живым дыханием с р е д н е в к о в о й мысли. И сам Акафист, и тесно связанный с ним икона богоматери о д и Гитрия после ледового побоища приобрели значение сакральных атрибутов русской воинской славы. 14-е столетие дало новые предпосылки для развития этой темы. Икона о д и г и т р и и спасшая Константинополь от язычников и огнепоклонников, могла совершить то же чудо и на Руси, истребить поганых ордынцев и остановить натиск огнепоклонников литовцев. О том, что все эти размышления были не чужды Сергию, свидетельствует не только его к и л е й н а я икона, но и текст ж и т и я «Преподобный». «По вся дни пояше канон п р е ч и с т ы й и же есть Акафисто». В молитвенных обращениях к Божьей Матери, напряженность которых была так велика, что со временем стала приводить к видениям, Сергий просил Царицу Небесную защитить многострадальную русскую землю, исцелить ее раны. «Икона дает чувство осязательного присутствия Божия», — говорил Сергей Булгаков. С этим нельзя не согласиться, всматриваясь в моленные иконы Сергия. При всей их многозначности, глубине, они позволяют ощутить себя с о б е с е д н и к о м н е б о ж и т е л ь О чем же мог разговаривать Сергий со своим вторым небесным гостем Николаем, епископом Мерликийским? Широко чтившийся в Византии, Николай получил совершенно особую популярность на Руси, иностранцы называли его русским богом. В религиозном сознании народа он встал сразу вслед за Богородицей, возвышаясь не только над рядовыми святыми, но даже над апостолами. Образ Николы, как и богоматери Адигитрии, в 14м столетии имел для Руси не только о т в л е ч е н н о религиозное епископос по выражению флоренского, но и живое историческое значение. н и к о л а являлся народу главным образом в двух ипостасях: милосердный покровитель всех обездоленных, их небесный заступник и грозный воитель, одинаково страшный и для иноплеменников, и для еретиков, с которыми по преданию яростно боролся святитель. Вглядываясь в суровый лик святителя, Варфоломей вспоминал о двух знаменитых русских иконах Николы. Одна из них, Никола Зарайский, не раз упоминалась в сказаниях о нашествии на Русь полчища Батыя. Другая, Никола Можайский, известная как иконой, как плоская деревянная скульптура, была... п а л а д и у м о м Можайска, западных ворот Московского княжества. Подняв меч, Никола безмолвно грозил им всем недругам Руси. Незаметно мысли Варфоломея от Небесного переходили к земному. В своем уединении он не переставал размышлять о настоящем и будущем Руси. И изредка, встречаясь с людьми, отшельник узнавал о том, что происходило в миру, В конце тридцатых годов в воздухе запахло большой войной с Тверью, где правил ненавидевший Москву князь Александр Михайлович. Однако Иван Калита в очередной раз взял грех на душу. Он добился того, что Тверской князь вместе с сыном Фёдором был казнён в Арзе по ханскому приказу 28 октября 1339 года. Так ценой братоубийства... была предотвращена назревавшая кровопролитная война. После этого московский князь, желая окончательно сломить высокоумие Твери, вывез оттуда в Москву соборный колокол, символ независимости. Казалось, Иван Калита руками хана собирается истребить всех тверских князей, однако ему оставалось жить уже недолго. 31 марта 1340 года он скончался незадолго до кончины, приняв м о н а р с к и й постриг под именем Анания. Какие чувства испытал Сергий, узнав о смерти Ивана Калиты? Вероятно, он вспомнил тогда первую из п р и т ч е Соломоновых. «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра, оно отнимает жизнь». у завладевшего им. Притчи. Глава 1, стих 19. Однако было и свое глубоко личное отношение к умершему. Проснулись отроческие воспоминания, бедствие Ростова, расправа московских воевод с ростовскими боярами, переезд в Радонеж, убожество сельской жизни. За всем этим стоял Иван к а л и т а Непреклонная жестокая воля Ивана гнула слабых, ломала непокорных, его хитрость и коварство не знали пределов. В Ростове, а затем и в Радони же многие ненавидели московского князя, но при этом даже враги отзывались о нем с уважением. Кончины Ивана с нетерпением ждали едва ли не все русские князья, т о когда он умер, все ощутили тревожную неопределенность. Московский князь был хранителем Руси. За двенадцать лет его пребывания на Великом княжении Владимирском не было ни одного ордынского набега. Такая долгая тишина была лишь при Александре Невском. Иван месяцами не слезал с седла, выжимал из Руси последнюю копейку, и орда, усыпленная его покорностью, была тиха. Отзвуки этого двойственного отношения современников к Ивану Калите можно явственно услышать в сообщении летописца о его кончине. В традиционном по форме княжеском некрологии звучат нотки не ритуальной, а вполне искренней скорби. В лето 6848-е от створения мира представился князь великий московский Иван Данилович внук великого Александра, правнук великого Ярослава, в Чернецех и в Скиме, месяца марта в тридцать первое, и плакавшися над ним князи, бояре, вельможи, и все мужи и москвичи, и гумени, попови, диакони, чернцы и черницы, и все народи, и весь мир х р и с т и а н с к о й и вся земля русская, оставши й своего государя. Проводиша, христиане своего господина, поющий над ним надгробные песни, и разидошася, п л а ч у щ е наполнишася в великие печали и плача, и бысть господину нашему князю великому Ивану Даниловичу, всеа Руси вечная память. Мог ли Сергий подумать тогда, что в истории своей страны он станет не менее знаменит? чем князь Иван Данилович. В этих двух личностях открываются коренные черты русской истории и культуры. Оба они остро ощущали несовершенство окружавшего их мира и стремились к созданию нового, более разумного. Однако от общей исходной точки они шли в противоположные стороны. Иван стремился вывести Русь из бедственного положения путем изменения политических форм. Он видел, что традиционный княжеский союз равных во главе с великим князем Владимирским как политической системой исчерпал себя. Он не позволяет собрать воедино боевые силы страны, порождает новые и новые усобицы. Князь мечтал о новом государственном устройстве – при котором вся полнота власти будет принадлежать московскому княжескому дому. Во имя этой цели Иван готовил пойти на любое преступление. В лице этого князя Русь обрела едва ли не первого в своей истории государственного деятеля. Радонежский отшельник считал, что нет смысла менять внешние формы человеческого общежития, прежде чем изменится сам человек. но когда каждый будет жить по евангелию то и вопрос о политических формах потеряет всякое значение любая форма будет хороша, а лучше всех та которая уже есть ибо она определена свыше все социальные и политические язвы руси исцеляться если люди научатся жить по евангелию с в о ё призвание Весь смысл своей жизни Сергий увидел в том, чтобы помочь им в этом. Оба они, Сергий и Иван, были из тех, кого в старину называли «взыскующими града», то есть стремящимися к тому, чего нет на земле. Но если град, который искал Иван, два века спустя стал реальностью московского самодержавия, И как все материальное со временем и ж и л себя, то град пустынника стал реальностью духовной, которую ни моль, ни ржа не истребляют. Новый московский князь с е м ё н Иванович вместе с престолом унаследовал и ненависть врагов своего отца. Он едва-едва сумел вымолить в Орде ярлык на великое княжение Владимирское, но недруги Москвы не думали складывать оружие. Будущее сулило Руси лишь новые тревоги, войны, кровь и томление духа. Юный отшельник размышлял, в чем причина нескончаемых бедствий Руси? В год, когда он ушел из мира, исполнилось ровно сто лет с тех пор, как поганые полонили Владимирскую Русь. Сколько крови пролило за эти долгие сто лет! Когда же настанет конец лихим временам, и чем он, Сергий, может помочь своему народу? Как и многие современники, ключ к пониманию событий он находил в гневных обличениях и страшных предсказаниях ветхозаветных пророков, и прежде всего Исаии, которого на Руси в ту пору чтили и читали более других. Нашествие поганых — кара за грехи, за приверженность языческим обрядам и постоянное нарушение заповедей.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 Исайя, глава 5, стихи с 25 по 28. Но в книгах Ветхого Завета Варфоломей находил и проблески надежды. Мир спасут праведники, и д а ж е ради десяти праведников Господь обещал Аврааму пощадить с а д о м и г о м о р у Бытие, глава 18, стих 32. Едва ли Варфоломей сознательно стремился к тому, чтобы стать тем самым проповедником, ради которого Всевышний может помиловать Русь. Такая мысль была бы с его стороны непростительной гордыней, и он не мог мириться с ней. Однако уверенность в том, что каждый новый праведник, то есть живущий по закону Божьей правды своим появлением, приближает час, когда Господь сменит гнев на милость,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 Мощный толчок богомыслию о Троице дала постройка на Маковце одноименной церкви. Это событие требует осмысления не только в плане фактической истории, важно понять его место в духовной жизни нашего героя. Автор жития Сергия объясняет посвящение Маковецкой церкви Троицы единодушным желанием обоих братьев.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 Не случайно именно учение о Троице породило в истории христианства огромное количество всякого рода е р е с и На Руси в XI-XIII веках предпочитали посвящать храмы более реальным образом – грозному Спасу, милосердной Богородице, скорому помощнику Николаю, святым воинам и отцам церкви.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 Можно думать, что посвящение Маковецкой церкви зависело прежде всего от воли самого в а р ф о л о м е я В образе Троицы он различал не только отвлеченно-догматическую идею, не только киево-печерскую монашескую традицию, но и жизненно важную для того времени мысль о единстве. Форма отношений, которая заложена в концепции Троицы, Служит также идеальным прообразом того, как должно строиться братство людей. Единство без ущерба для индивидуальности – вот что символизирует троица, отначает историк религии Данем. Таким образом, троица догматическая могла быть понятной как религиозная перефраза вполне земной идеи единения без ущерба для индивидуальности.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 дарила Варфломее все новыми и новыми откровениями. К концу жизни он по праву мог называть себя учеником Святой Троицы.